и хозяев ручных медведей. Во время святок, вероятно, в 1635 году, когда народные гуляния шли вовсю, Неронов со своими учениками останавливал веселые процессии, проповедовал против подобных языческих обычаев, а если это не имело действия, нападал на музыкантов и ломал их орудия дьявола, скрипки и другие музыкальные инструменты. Скоморохи давали сдачи, и ревнители часто возвращались домой в крови и с синяками, но с чувством выполненного долга. Однако музыканты пожаловались наместнику Нижнего Новгорода боярину Василию Шереметьеву, который признал Неронова виновным в нарушении общественного порядка, приказал его публично высечь а затем посадил в тюрьму. Толпы его прихожан навещали его ежедневно, смотрели на него как на мученика и жадно внимали его молитвам, пению и духовным наставлением. Неронов провел в тюрьме 40 дней, а затем был освобожден по приказу из Москвы. Суровое наказание Неронова Шереметьевым отчасти мотивировалась возмущением бояр по поводу вмешательства священников-ревнителей от лица их прихожан всякий раз, когда кто-то из последних жаловался на притеснение со стороны администрации или, в случае с крестьянами, со стороны помещиков. Немногие священники на Руси в то время имели смелость открыто протестовать против злоупотребления чиновников. Большинство священников либо не могло, либо не хотело выполнять свои обязанности пастыря столь же совестливо, как это делали ревнители. В результате многие люди стали искать более подходящих лидеров, которые бы руководили ими и помогали бы им избежать жизненных тягот и притеснений со стороны правительственных чиновников и бремени налогов, И крепостничество. Лидерство нового характера начал осуществлять монах Капитон, который около 1630 года основал небольшую пустынь на севере Руси близ Тотьмы, откуда он позднее переехал в Данилов в северной части Ярославских земель. Там, вдобавок к мужской пустыни он основал женскую обитель, Капитон был аскетом и мистиком, и у него бывали пророческие видения. Он открыто не отрицал существующей церкви, но считал соблюдение ее обрядов менее важным, чем духовную медитацию во имя спасения человека. В 1639 году местные власти донесли на капитона патриарху, обвинив его в неистовстве и плутнях. После расследования деятельности капитона патриарх и царь приказали отправить в Ярославский монастырь для покаяния. Пустынь и женский обитель, которые он основал, были отданы под начало настоятеля соседнего монастыря. Прежде чем это произошло, капитон бежал и скрылся в лесах. Его последователи, монахи и монахини, рассеялись. Для того, чтобы его не схватили, капитон и его последователи постоянно находились в движении. Из ярославских земель они бежали в Костромскую и Владимирскую землю. Они образовали нечто вроде тайной странствующей религиозной общины, у которой искали руководство довольно многие неудовлетворенные люди. Милюков Том 2. Страницы 1 и 116. Раздраженные преследованиями, капитон и его последователи, названные в его честь капитонами, стали проповедовать политический и социальный анархизм. Они решили, что государство как институт является злом. Когда царь Алексеев зашел на трон в 1645 году, Отшельник Михаил из Суздальской земли, чьи взгляды были близки идеям капитона, объявил, что Алексей не царь,